Не наступите на слона. Стихотворение «Записка». На чердаке, на чердаке есть уголок укромный, А в уголке, а в уголке стоит сундук огромный, А в сундуке, а в сундуке лежит башмак без пряжки, А в башмаке, а в башмаке лежит листок бумажки. А на листке, а на листке всерьез не понарошку Записка здесь, на чердаке, в укромном темном уголке, В раскрытом старом сундуке, в дырявом теплом башмаке Погреться любит кошка. И тот, кто запись разберет, пускай башмак мой не берет. И подпись «Я сережка, с которым дружит кошка».